Глава 13 Инвикто прайма Столичная планета дома Соларионов. Пришел отчет о подготовке Каэля. Альмор, личностная матрица Ариса Солариона, вклинился в размышления своего носителя. «Есть что-то, на что я должен обратить внимание?» спросил Арис, не переставая изучать полученные данные. Их важность была такой, что управляющий исследованиями артефактов притеч Икса Археанцев дома Соларионов Отложил все остальные дела, отказавшись даже от ежегодного бала, устраиваемого лучшим курсантом императорских академий, как военный так и боевой. Заканчивался очередной год обучения, и в качестве награды курсантам позволялось посетить императорский дворец Соларионов, находящийся в закрытой для всего мира системе Инвикто. «Достойные должны быть вознаграждены, оценены и представлены к делу Соларионов». Императорский дом забирал себе лучших. аль не торопил хозяина и не спешил с отчетом. Он прекрасно понимал, насколько важной является находка. Это непривычные всем звездные врата, позволяющие путешествовать между системами без гиперпрыжков. Это наполовину сохранившийся средний корабль-предтеч. Корабль, для которого не существовало понятия пространства. Отчет разведки радовал. Удар биоплазмы эксорхианцев расплавил переднюю часть находки, но двигатели сохранились. Плохо, что находка находилась в системе Кельнор. Активная зона действия эксорхианцев. Даже если Аресу удастся убедить императора в важности находки, армия до цели не дойдет. Моск ксорхов не позволит флотилия людей путешествовать по своим территориям. Значит, стандартным способом забрать обломки корабля предтечь не получится. Это заставляло Ариса Солариона выстраивать один безумный план за другим. Как можно забрать то, что забрать не получается? Его отряд особого назначения уже потерял пятерку теней, попробовавших прорваться на планету. Больше рисковать нельзя. Нет, не тенями. Арис готов был положить их все, а лишь бы получить желаемое. Если ксаархианцы поймут, что людям что-то нужно на Кельноре... Они отправят туда один из мозгов, и тогда о находке можно будет забыть навсегда. Пробиться через охрану мозга не получится. Гиперпрыжки морально устарели еще сто лет назад, но найти иной способ перемещения между системами или внутри них ученые до сих пор не смогли. Звездные кольца притеч, установленные во всех крупных центральных системах, позволяли путешествовать без потерь времени, но таких колец очень мало, и на всех их не хватало. Тот, кто получит корабль, имеющий возможность игнорировать пространство, так же, как и «Звездные кольца», получит невероятное преимущество перед другими домами. По данным Тени-33, кэл не проявляет особенностей, свойственных владельцам личностных матриц. Начал отчет Альмор. Его физических кондиций едва хватило, чтобы сохранить место в элитной группе кузницы. Несколько раз доходило до того, что его планировали исключить, вернув в обычный. У объекта наблюдения средние показатели в учебе, боевой и тактической подготовке. Единственное, что действительно дается ему хорошо, работа с шестью дронами. Сказывается навык пилотирования космического корабля. Тебя послушать-то действительно является самой заурядной личностью, не стоящей нашего внимания, произнес Арис, отвлекаясь от данных по находкам. Вот только ты оцениваешь с позиции текущего состояния, совершенно забывая о том, что этому предшествовало. Мальчик с окраин исследованной области галактики становится членом элитной группы сложнейшего тренировочного полигона. Мало того, он каким-то невероятным образом умудряется выдержать нагрузки в течение двух месяцев, показывая при этом средний результат. «К слову, скажи, сколькими дронами я бы смог управлять без твоей помощи?» Двумя. Последовал незамедлительный ответ Альмора. Он прекрасно знал тело своего носителя и его возможности. «За 250 лет, что они находятся вместе, личностная матрица Притеч и представитель Соларионов давно срослись в одно целое». нужно еще что-то объяснять», — усмехнулся Арис. «Нет, Альмор, в нем что-то есть». «Насколько я понял, он уже на Гиперионе-7?» «Пусть тень продолжает наблюдение». «Посмотрим, что этот оператор дронов покажет в реальном бою». «Это еще что такое? У него в команде грязный?» Перед глазами Ариса высветился состав группы «Феникс» нового набора. Быстро пробежав по тем, кто обучается вместе с Каэлем, Соларион остановился на курсанте с позывным «Калькулятор». «Век Шуртан», родом с системы «Аликан», обладатель биокибернетических имплантов. «Дожили», — с нескрываемым презрением произнес Арис. «Грязные уже в Императорскую боевую академию поступают. Дойдет до того, что они начнут требовать тебе места в Сенате». «Грязными Соларион называл всех, кто модернизировал свои тела. Неважно, что это – импланты, дополнительные органы, нейроусилители. Любое изменение тела превращало человека в грязного. Сотню лет назад даже указ вышел, запрещающий подобным существам занимать важные посты. Однако это не останавливало людей от желания себя усовершенствовать. «Найди данные, сколько всего грязных обучается в академиях», – приказал Ари Соларион. Как боевых, так и военных. Что-то мне подсказывает, что даже в военных появилась эта погонь. Мы должны оградить себя от подобного. Система Гиперион-7 Гул гипердвигателей был низким и навязчивым, что не мешало Тариану дрыхнуть. Нашего громилу вообще ничего не пробивало. Шум, гам, безумие вокруг. Как только появлялось свободное время, Тариан впадал в спячку. Инструктор Карс научил его ценить каждую секунду. Вот только спал он один. Остальная группа сидела без шлемов, всматриваясь в проекцию проносящихся мимо нас звезд. Кузница была расположена в трех часах гиперпрыжка от Гипериона-7. Время вышло, и мы вот-вот должны были выйти в обычное пространство. Где-то в глубине корабля замигал предупредительный сигнал, отсчитывая последние минуты. Звезды на проекции замелькали, теряя четкость, готовясь смениться статичным полотном настоящего космоса. Секунды до выхода. «Странник», как назывался транспортник кузницы, был переделанным малым военным крейсером. Когда-то на нем сражались с ксархианцами и непокорными системами. Сейчас он развозит курсантов к их первому настоящему испытанию. «Все обучение, вся подготовка могла закончиться в первую же секунду после высадки, если что-то пойдет не так. Бессмысленно и глупо. Умереть в нашем случае можно было довольно легко. Это другие группы будут находиться на верхних ярусах многочисленных туннелях сархианцев. Тем, кто желает добыть мион, придется спускаться в самую бездну. Причем там не будет симуляторов, блокирующих лучей и инструкторов, поднимающих тебя после смерти». «Там все будет по-настоящему». Вместе с нами на «Гиперион-7» отправились выпускники-кузницы. 52 человека, будущие курсанты второго курса Императорской боевой академии. Год назад их было пять сотен, так что это не просто лучшие, выжившие. Они смотрели на нас, ускоренных, без презрения, но и без дружелюбия. Как любит говорить Ивекс, мы для них статистическая аномалия. Диковинка, не прошедшая полный цикл обучения». «Все, что требовалось от выпускников кузницы на Гиперионе-7, выжить в течение четырех месяцев. Не нужно никого убивать, не нужно участвовать в зачистках». Как заявил инструктор Карс перед нашей отправкой, «ксархианцы с завидной регулярностью пытались выбраться из своих нор, чтобы вновь захватить планету. Они не ведали страха или боли, им неведомы были инстинкты выживания. Их гнал вперед один из мозгов». Тварь высшего уровня, управляющая огромными толпами низших особей. Звезды застыли. Проекция на мгновение погасла, а затем вспыхнула снова, показывая уже не полосы гиперпространства, а статичную картину. Система «Гиперион-7». Мертвая система «Гиперион-7». Чтобы впечатлить курсантов, тот, кто управлял проекцией, показал не только планету, но и ее ближайшую орбиту. Вернее, ее наполнение. Анализ изображения. Прозвучал голос эхо. Классификация. Тяжелый крейсер класса «Молот». Уничтожен критическим попаданием к сархеанской биоплазмой. Вероятность выжить при подобном попадании – 32%. Средний крейсер класса «Вепри». Поглощен хищником падальщиков. Корабль был взорван во время поглощения, уничтожив хищника. Вероятность выжить при подобном взрыве – 0%. Эхо четко и беспристрастно пояснял, что произошло в системе. Как и каким образом были уничтожены космические корабли. Сколько людей здесь погибло. Кораблей их здесь было мало. Либо их уже растащили, либо их на самом деле было уничтожено всего несколько единиц. Корабль падальщиков условного типа «носители». Эхо подсветил зеленым гигантский обугленный скелет ската с похожими на шипы наростами. Предназначен для прорыва орбитальной обороны и заражения планетарной поверхностью спорами. Уничтожен плазменными зарядами. Признаки жизни отсутствуют. Последовало еще несколько людских крейсеров и даже полуразрушенная орбитальная станция защиты. Пока перед нами не показали знакомые очертания продолговатой костлявой рыбы. «Корабль падальщиков условного типа «Сердцевик»» — отреагировал эхо. Носитель сердца Предназначен для координации роя, генерации низших особей и заселения планеты Уничтожен таранной атакой тяжелого линкора Сам линкор торчал в корпусе словно огромная рукоятка топора И так было повсюду Вся система оказалась одним гигантским кладбищем Заваленным железными и биологическими трупами Сотни крупных кораблей и тысячи мелких Целые флотилии, навсегда застывшие в своем последнем бою «Я смотрел на это кладбище, и у меня внутри все сжималось». «Но не от страха или переживаний о погибших. Это война, на ней иногда погибают». «Сжималось у меня от жгучей, почти физическое поле, от увиденной картины». «Не понимаю причин изменения морального фона», – проговорил Эхо. «Нужна корректировка состояния?» «Ничего не делай и молчи», – огрызнулся я. «Ты не поймешь». «Эхо никогда не поймет». Он видел общую картину, потери, историю сражения А я видел другое Горы фазового сплава Тысячи тонн высококачественного титана, тридонита, электропроводящих полимеров Целое состояние, которое сейчас просто висят в вакууме Если бы хоть десятую часть этого металлолома отправить к нам на фронтир Роан смог бы открыть целую верфь Лия Верес не сидела бы сейчас без работы Мирваны закупили бы лучших дронов Империи Роботы Калисов стали бы совершенными Никто бы не дрался за жалкие обломки станций А планировали бы свою работу, разделяя между группами целые сектора орбиты Здесь был похоронен не просто флот Здесь был похоронен шанс на достойную жизнь систем, похожих на наш фронтир Да, нам повезло Арис Соларион явился в гости и совершил чудо Теперь космос в нашей системе не умрет Но таких систем, как наша, сотни, и все они находятся на окраине. И вот только империя Тирис предпочла обо всем этом забыть, оставив обломки висеть в космосе, чем предоставить системам, которые действительно нуждались в подобной работе. «Страшное зрелище», — произнес Райан, наблюдая за проекцией. «Дорогое зрелище», — поправил я. «Каждый из этих кораблей мог бы год содержать любую систему Фронтира, если бы его туда притащили на разборку» кто о чем, о золотое о деньгах!» — фыркнула Зарина, даже не думая смотреть на проекцию. Космические баталии ее не интересовали. «И долго вы собрались пялиться на это кладбище чужого позора?» «Положить целую флотилию ради нескольких сархианских кораблей мог только Бездарь. Его бы из нашей кузницы вышвырнули через 20 минут. Да и то десять из них инструктор гонял бы этого беременного грувака по тренировочному лагерю, молотя дубинкой. «Снайпер, логично!» Безразлично констатировал Векс. «Я нашел описание прошедшей здесь битвы. Тактические решения командования флотилии были неоптимальны. Коэффициент потери превышает допустимый на 320%. Заканчивай калькулятор!» — оборвал его Райан. «Сейчас не до этого. Смотрите». Проекция сменилась. Гигантские обломки исчезли, уступив место крупному плану самой планеты. Серо-бурый шар, испещенный черными шрамами от бомбардировок, заполнил все поле зрения. Атмосфера была плотной, мутной и с желтоватыми прожилками ядовитых газов. Привычный воздух для оксархианцев, ядовитая смесь для людей. Споры, которыми они засыпают планеты, превращают ее в подобный мутный туман за сутки. «Приближаемся к точке высадки», — раздался в общем канале голос пилота. «Всем курсантам занять места в челноках». Полет вышел жестким. Чунаки, в отличие от шаттлов, служили для того, чтобы прорваться сквозь ядовитую атмосферу и доставить груз на поверхность. Комфорт здесь стоял на заднем плане, если вообще закладывался в проект. Нас так швыряло из стороны в сторону, что даже призраки с трудом гасили перегрузки. За иллюминаторами бушевала желто-зеленое месиво, пока наконец сквозь пелену не проступили очертания гигантских угловатых сооружений. «Форпоста Империи Тирис» на Гиперионе 7. Челнок практически врезался в посадочную площадку, в последний момент погасив скорость. Нас уже ждали. У посадочной площадки стоял большой открытый транспортник. «Так, а это что за мажоры?» — послышался удивленный голос Зарины. «Золотой, у тебя появились конкуренты!» Мы обернулись. Неподалеку от нашего челнока приземлялись несколько шаттлов. Садились мягко, аккуратно, словно везли самую большую ценность империи. Встречали гостей не открытые транспортники, как у нас, а бронированные кары. «Что застыли?» — пробился в эфир недовольный голос встречающего. «Десантура на платформу! Хватит глазить на своих будущих командиров!» «Командиров?» Один из шатнов приземлился, и из него вышел кто-то в призраке. Но не в третьей модификации, в которой щеголяла моя группа. «Не в четвертое, что было на мне. Это был Призрак x Модификация для высших аристократов». Осмотревшись, мажор указал рукой на прибывший кар, явно выказывая недовольство его убогостью. Однако делать было нечего, и он забрался внутрь, тут же умчавшись в сторону форпоста. «Насмотрелись?» Встречающий был явно недоволен задержкой. «Живее, курсанты! Или вас с вашей кузнице шевелиться не учили?» Мы забрались на платформу и, двигаясь к форпосту, наблюдали за тем, как один за другим на «Гиперион-7» приземляются шаттлы. Чулноков, на которых сюда прибыли мы, больше не было. К нашему уже присосались грузовые роботы, вытаскивая оборудование и немногочисленные личные вещи. Миновав защитный купол, мы попали на форпост. Никаких тренировочных полигонов или учебных стрельбищ. Низкие приземистые здания из армированного бетона и бронеплит, рассчитанные на прямое попадание. Повсюду находились укрепленные огневые точки, как с автоматическими турелями, так и с живыми десантниками. Мимо нас прошло отделение в потрёпанных, но исправных призраках третьей модификации. Судя по обвесам, направлялись не на прогулку. «Выгружаемся!» — приказал встречающий, высадив нас возле центрального здания. «Видимо, местный командный пункт». Сюда же подъезжали кары, из которых выгружались владельцы иксовых призраков. На нас они не смотрели, сразу отправляясь внутрь здания. Отправились внутрь и мы. Зал, куда нас проводили, не отличался размерами. Нас, прибывших с кузницы, разместили у дальней стены, стоя. Владельцы иксовых призраков сидели в креслах, расставленных полукругом в центре помещения. Вот такая разница между боевой и военной академиями. «Мы — расходный материал, они — будущее командование». В зал вошел военный, первый, увиденный нами на этом форпосте, кто не был одет в боевой костюм. Его тяжелый взгляд скользнул по стоящему стены курсантам и задержался на сидящих аристократах. «Я — майор Горн», — произнес он. Его голос был под стать внешнему виду. Суровый, могучий и без тени одобрения. «Нам здесь не рады». «Заместитель командира форпоста Империи Тирис на Гиперион-7. Наша задача — удержание периметра и контроль за активностью Сорхов в верхних туннелях. Каждые два-три дня твари поднимаются из глубин планеты. Каждые два-три дня мы отправляем их обратно. Вам...» — он кивком указал на выпускников кузницы. «Предстоит работать в этих туннелях. Зачистка, разведка, добыча образцов». Затем его взгляд остановился на сидящих в креслах. «Вам надлежит продемонстрировать навыки командования малыми группами». Перед майором появилась проекция. «Начнем распределение. Тренировочный полигон «Кузница». Выпускники группы «Феникс». 10 человек. Командир группы курсант Марк из дома Талрон». Один из иксов чуть кивнул. «Ни он, ни другие аристократы даже не думали снимать шлемы или убирать визоры. Там, внутри их призраков, была настроена идеальная среда. То, чего нет на форпосте». «Тренировочный полигон «Кузница» – малыши группы «Феникс»,» – продолжил майор. «Восемь человек. Командир группы – курсант Вальтер из дома Керон». «Что значит «малыши»?» – раздался высокомерный голос Икса. Вальтер Керон встал, обозначая себя, и начал озираться. «Кто здесь малыши? Почему малыши? Это какая-то шутка, майор, или попытка унизить дом Керон?» «Малыши» – это элитная группа тренировочного полигона «Кузница», обучавшаяся два месяца. — спокойно пояснил майор Горн. В этом году от кузницы прибыло две элитных группы «Феникс», выпускники и новый набор. «Не вы хотите отдать мне под командование необученное мясо?» С таким пренебрежением произнес Вальтер, что у меня возникло желание выковырить его из призрака консервным ножом. Вместо ответа майор нажал на экран и послышали звуки гиперсвязи. Через 10 секунд экран моргнул, и на его месте появилась проекция мужчины. «Граф синкерон на связи», — произнес мужчина таким тоном, что у меня даже по спине мурашки пробежали. «И еще один Арис Соларион. Не по имени, по сути. Этот человек олицетворял собой власть. Майор Горн, форпост Гиперион-7», — представился майор, — «связываю с вами в соответствии с договоренностями между форпостом Гиперион-7 и домом Керон». Курсант Вальтер Керон заявляет, что назначение его командиром элитной группы кузнецы является попыткой унизить дом Керон. «Поверни меня», — приказал мужчина. Майор повел рукой, разворачивая проекцию. И тут на заднем плане кто-то прошел. Граф находился не в рабочем кабинете, а на каком-то приеме. И у майора была прямая связь с представителем великого дома. «Это что за вид?» — произнес мужчина, увидев полностью бронированные «Призраки Икс». «Представители дома Керон, снять шлемы! Вы позорите наш дом подобным отношением к вашему командиру!» Мгновенное повиновение. Вальтер и еще трое аристократов из дома Керон одним синхронным движением расстегнули шлемы. Под ними находились наши сверстники, те, кому еще нет 22 -х. «Дядя, я...» — начал Вальтер, но его оборвали. «Ты будешь молчать, пока я не разрешу тебе говорить!» — отрезал граф Кассиан. Майор Горн, от лица дома Керон я приношу извинения форпосту Гиперион-7 за действия своего родственника. Дом Керон благодарен вам и капитану Идриану Валку за предоставленную возможность тестироваться в условиях, приближенных к реальным. В случае неповиновения, бунта или угроз, у вас есть официальное разрешение, дом Керон, применять к представителям нашего дома любые методы давления, вплоть до физического наказания. Благодарю за сотрудничество произнес майор Горн и отключил гиперсвязь. Какое-то время майор смотрел настоящих по стойке смирно аристократов из дома Керон. Однако взгляд майора не остановился только на них. Он оценивал всех иксов, наблюдавших за происходящим с немалым интересом. «Мне нужно связаться с представителем каждого дома?» – спросил он. «Или кто-то все же начнет уважать своего командира?» Шлемы были сняты за доли секунды. Позориться, как это только что сделал Вальтер, никто не желал. «Мне плевать, из какого вы дома», — продолжил майор Горн. «Мне плевать на ваши обиды и урон чести. Это боевой форпост Империи. И вы будете делать здесь все, что прикажут ваши командиры. Сказано возглавить группу малышей. Значит, нужно сказать так точно. Любое неповиновение приказу поставит крест на вашем поступлении в Императорскую военную академию. Любое!» «Вопросы?» «Вот и славно». Продолжаем. Тренировочный полигон Кувалда. Группа Альфа. 17 человек. Командир группы... Майор Горн продолжил распределять группы. Здесь были курсанты не только нашего лагеря, но и нескольких других. Группы были разными. От 8 человек, как наша, до 30. И никто из аристократов больше не сказал ни слова против. Урок был усвоен. На Гиперионе 7 титулы и происхождение значили куда меньше, чем приказ майора. «Сейчас вас разведут по вашим боксам. Командир и его отряд живут вместе все четыре месяца, что вы будете здесь находиться. Два часа на знакомство. После чего кураторы каждой группы поставят задачу на ближайшее время. Разойтись!» По залу прокатился гул сервоприводов. Десятки призраков разом повернулись к выходам. Нас с малышей повел один из дежурных. Я почувствовал на себе недобрый взгляд. Вальтер Керон, теперь уже без шлема, следовал за нами. «Нам предстояли два часа вынужденного знакомства с человеком, который считал нас необученным мясом. А потом первое задание на этой проклятой планете. И где-то глубоко под нами находятся ксархианцы, внутри которых так необходимый мне Мион. Интересно, а Вальтер Керон полезет под землю с нами или останется командовать с поверхности?»